4. Любовь и определённый диссонанс. Вчера вечером я слушал Ghostin, и меня поразило, что сгущённая атмосфера альбома передаётся не только с помощью слов и музыки, но и через твой голос, каким-то образом изменившийся. Понимаю, о чём ты. Когда слушаю эти песни, мне кажется, будто их поёт кто-то другой или что-то другое. И что ещё более странное, эти песни поются лично для меня. Это странно. Как будто ты поёшь о себе или для себя. Да, похоже на том. Думаю, дело в том, как мы с Вороном записывали Гостейн. Было в этом что-то бессознательное, глубинное, что привлекло к песням некие силы. Как мы уже говорили, эта запись имеет молитвенный характер. И я думаю, наши молитвы предъявляют нам требования. Они чего-то ждут от нас, обращают наше внимание внутрь себя. В этом плане Голстейн кажется мне уникальным, как и всякая религиозная музыка. Значит, ты считаешь, что у тебя нет других песен с таким же религиозным внутренним смыслом. А In to my arms, например, лично для меня нет. Она не обладает той предельной интимностью. Дело не в том, что In to my arms составляет меня равнодушным. Я понимаю композицию песни и её ценность. Я хорошо помню всё, что связано с её появлением. Помню, как сидел на кровати в общежитии реабилитационного центра и писал текст, собирая песню по кусочкам, чётко осознавая её намерение и цель. Я не знал, что ты написал Into My Arms в реабилитационном центре. Да, там по воскресеньям разрешали ходить в церковь. Как-то раз я шёл из церкви через поле, и мне явилась эта мелодия. Когда я вернулся, сразу сел за скрипучую старую пианино и написал мелодию и аккомпанемент, а затем пошёл в общежитие и написал текст. Помню, одного только что поступившего наркомана. Он был в дерьмовом состоянии, весь в болячках и постоянно обрызгивал себя дезодорантом Lynx, как будто это могло что-то изменить. Он посмотрел на меня и спросил: "Что это ты делаешь?" И я сказал: "Пишу песню". А он спросил: "Зачем?" Неплохой вопрос. "А ты, значит, жил в общежитии?" "А, да, старая школа, по полной программе, до того, как появились роскошные пятизвёздочные рихабы. Так или иначе, в то время чётко понимал процесс написания песен. Я осознал цель, знал, что у меня есть мелодия и неплохой текст, знал, что у меня получается хорошая песня. И хоть я люблю Into My Arms, и она мне отлично послужила, но когда я её играю, Она не волнует меня так, как волнует тех, кто её слушает. Меня больше трогает их реакция, чем сама песня, потому что я чувствую её эмоциональное воздействие. Мне просто кажется, что я создал что-то, чем они могут наслаждаться, и выпустил это в мир вместе с другими моими песнями. Ghostin совсем другое дело. Этот альбом в меня будто вглядывается. Кажется, что он надвигается на меня, волоча все свои тайны на прицепе. как будто пытается что-то мне сказать. И, возможно, так оно и есть. Вероятно, он раскроется, когда мы наконец сможем исполнить его вживую. Но я точно не знаю. Ты готовил Ghostin к концертному исполнению, когда разразилась пандемия? Мне кажется, что наши с тобой беседы не состоялись бы, если бы ты уехал в тур. Наверное, нет. И уж точно мы бы так с тобой не подружились. При всех огромных преимуществах, лично для артиста и для фанатов, гастроли требуют некоторых жертв. Самая большая из них ощущение нормальности, а также дружба, семья, обычная жизнь, возможность делать ничем не примечательные вещи. Например, я хочу заняться керамикой. Это очень рутинное занятие, но такими вещами трудно заниматься, когда всё время гастролируешь. Ты занялся гончарным делом? Нет. керамическими фигурками. Вариация на тему традиционной стаффордширской керамики. Но лучше поговорим об этом позже. Ладно, умолкаю. При этом у меня просто душа разрывается от того, что нам так и не удалось сыграть Ghostain вживую. Будто его естественное созревание или развитие, или как это ещё назвать, прервано пандемией. У него так и не было шанса повзрослеть, так что Ghostain Ещё многое может нам рассказать. Мне кажется, когда вы записывали эту пластинку в Малибу, вы сами по сути были лишь каналом для песен. Да, песни будто текли сквозь нас, откуда-то извне. У меня такое отношение в частности к Spinning Song, очень глубокая связь с этой песней, какая-то мистическая. Она имеет на меня огромное эмоциональное воздействие, как будто она нечто большее. Чем кажется на первый взгляд, если понимаешь, о чём я. Расскажи, пожалуйста, как появилась эта песня и почему ты считаешь её такой эмоционально резонансной. Мы с Вороном импровизировали над одной повторяющейся темой уже как минимум пару часов подряд. Если Ворона посещает идея, требуется немало усилий, чтобы его отвлечь. Я не говорил, что когда дело доходит до музыки, Ворон становится одержимым, но очень близко к этому. Он может отрешённо сидеть и часами, играть фактически один и тот же кусок с минимальными вариациями, абсолютно выпав из мира. Это может быть и благословением, и проклятием. Но часто даёт возможность сосредоточиться на вокале. Это выталкивает меня за пределы того, что можно было бы назвать моей заветной идеей. Эту идею о том, какой должна быть песня, ты держишь в голове с самого начала? Да. Законченная идея, стихи, над которыми я работал месяцами, обдумывал, взращивал лилею, полировал, совершенствовал, и вдруг обнаруживается, что они не соответствуют музыке, на которой зациклился Ворон. И тогда я вынужден либо отказаться от своей идеи, либо её переделать, либо использовать лишь фрагменты. Дойдя до этой точки, я в итоге могу спеть буквально что угодно. Иногда от скуки, иногда от разочарования, а часто в попытке нарушителя изменить ход песни, чтобы снять эту воронву, маниакальную осаду. И очень часто именно среди сурового, расседоточенного, неподготовленного материала обнаруживается настоящее сокровище, когда входишь в это состояние, внезапно проявляется другое, таинственное начало. Мне кажется, здесь есть над чем подумать. Ты хочешь сказать, что слова теперь подчиняются музыке? что музыка фактически диктует слова? Когда как? Конечно, слова должны соотноситься с музыкой, но это не значит, что они ей подчиняются. Если взять такие песни, как I Need You с Skeleton Tree, они почти полностью основаны на несовпадении моего вокала и музыки. Я намеренно или случайно пою в другом ритме относительно музыки, или это музыка играет в другом ритме относительно вокала. Смотря что считать главным. Но песня прекрасна, и из этого несоответствия исходит её обезоруживающее напряжение. Написать такую песню нарочно было бы невозможно. Музыка может разрушить структуру текста, чтобы добраться до его бессознательной, невысказанной сути. Так произошло с большинством песен Ghostin, и это одна из причин, по которой они обладают таким сильным эмоциональным притяжением, потому что слова исходят из бессознательного. Удивительно, что ты пришёл к некоторой возвышенности от скуки, которая может быть невероятно плодотворным творческим состоянием. Да, конечно. По моему опыту, скука часто приводит к прозрению, к великой идее. В каком-то смысле это мучение созинительства, потому что скука это просто скука, пока она не превращается во что-то другое. Но, возможно, скука здесь не точное слово. Для меня это скорее некая отрешённость, когда ты отпускаешь идею, которую считал важной, готов отказаться от контроля над ней. Я обнаружил, что могу достичь этого только с помощью импровизации и, конечно же, сотрудничества. Природа импровизации это взаимодействие двух людей, между которыми есть любовь и определённый диссонанс. Не мог бы ты подробнее рассказать о природе воображаемого пространства? в которую попадаешь, когда импровизируешь и поёшь всё, что приходит в голову. Не знаешь он. Я изо всех сил стараюсь выражаться яснее. Это место полубессознательное, сумеречное, место для того, чтобы отвлечься, чтобы сдаться. Интересно. Нет ли тут опасности, что как автор песни, ты отказываешься от продуманной лирики и всей продуманной архитектуры песни ради чего-то более зыбкого, неопределённого? Да. Так на самом деле и происходит. Я скажу, есть стихи, которые я написал во время студийных сессий, которые просто не звучат, если записать их на бумаге. Возьмём ту же I Need You, которая как стихотворение полный провал, но как песня обладает необычайной эмоциональной силой. Так что это, конечно, жертва, но в данный момент я готов её принести. Я просто думаю, что новые песни более интересные, более эмоциональные, в своём роде, более правдивы. Тем не менее, некоторые из последних песен тщательно структурированы. Сразу же приходит на ум Spinning Song. Столько в ней формальных и тематических сдвигов и поворотов, не расскажешь об этом. Итак, всё начинается с как бы народной сказки о Балвисе и Пресли, которую я написал пару лет назад. В плане формальной поэтики это детское стихотворение из семи строф о короле рока-н-ролла и его королеве. А заканчивается оно образом кружащегося пера или души, взлетающей всё выше и выше, а в самой вышине моя жена Сьюзи сидит закоханым столом и слушает радио. Этот образ Сьюзи имеет для меня важнейшее значение, потому что он стал сердцем не только этой песни, но и всего альбома. Кажется, я уже говорил, что это последнее безмятежное воспоминание о моей жене до того, как мы узнали о гибели Артура. Тут в песне происходит физический перелом, и синтезатор начинает восходящую партию. Мы нащупали этот момент благодаря продолжительной импровизации, когда я снова и снова устало пел мантраподобную фразу: "Я люблю тебя", немного фальшиво и немного не в ритме. К тому моменту у меня очевидно закончились темы для пения, но когда эту часть поставили сразу после строчика с юзи, вышло очень трогательно. По крайней мере, для меня это символизирует распад нашего мира. Кроме того, повторяющийся рефрен "Я люблю тебя" переводит песню из разряда мифических в более реальные и осязаемые. Она превращается в разбитое, измученное признание в любви. За этим последовала ещё одна жёсткая редакция другого сегмента оригинальной импровизации, где я начал петь фальцетом, чего, кстати, никогда раньше не делал. И это тоже, вероятно, было от раздражения или скуки. Во всяком случае, я спел строчки: мир придёт со временем, и наступит время для нас. Что касается текста, здесь он очень упрощённый. Его было бы очень сложно записать на бумаге, отнестись к этому серьёзно, и всё же это работает. Да, это прекрасно, трогательные моменты, дерзкий в своей кажущейся простоте. Должен сказать, что, по-моему, это трёхэтапное движение от разломанного детского стиха к разломанной мантре. И к духовному провозглашению надежды в конце. Возможно, лучший процесс сочинения песни, в котором я когда-либо участвовал. Для меня она самая яркая. При этом я не могу вспомнить, как записывал что-либо из её составляющих. Правда? Да, мы определённо не осознавали, каким будет результат, когда всё это делали. Так что, как я уже говорил, Spinning Song очень глубоко влияет на меня как на слушателя. потому что я не ощущаю причастность к её замыслу или что писал её осознанно, словно её написал кто-то другой, буквально, бессознательное я или что-то руководящее присутствие. Я правда не знаю. Для тебя важно, что ты этого не знаешь. Нет. Более того, есть некоторые вещи, которые я не решаюсь объяснить, настолько они хрупкие и загадочные. Spinning Song задаёт курс для всего остального альбома. Она дала дорогу силам творческим и подсознаниям, чтобы они явились и взялись за дело. Когда ты так говоришь, я всё время вспоминаю эту идею, яйца об автоматическом письме, слова, которые в состоянии транса появляются из подсознания на бумаге. Но ну, не знаю, но думаю, мы с Вороном скорее позволяли бессознательным силам влиять на то, какой песне получится в итоге. Можно даже сказать, что мы поддались тогда каким-то духам или демонам. Понимая, как это звучит, поэтому говорю с определённой осторожностью. В прошлом я записал много песен и делал это в самых разных состояниях. Было несколько очень странных студийных сессий, но ни одна из них не сравнится с Gaustein. Это сильнейшая творческая одержимость, и я уверен, что Оурен сказал бы то же самое. Насколько странными были некоторые из прошлых студийных сессий, Ну, например, когда мы записывали альбом Tender Prey, продюсер Тони Коэн был настолько обдолбан, что поселился в шахте системы вентиляции. Это совсем другая странность. Но было ли во время записи Ghost Stein ощущение хрупкости того, что в любой момент чары могут развеяться? Мой хороший друг, Эндрю Доминик, кинорежиссёр, часто бывавший в студии, рассказал, что во время сессии в Malibu музыка, которую он слышал, колебалась от шедевра до провала, но, походу, дело становилось всё интенсивнее, обретала некий спасительный дух. Как ты думаешь, что он имел в виду? Что музыку спасло от провала присутствие высших сил или что создание музыки спасло вас? Ну, если его прижать, он, наверное, скажет, что и то, и другое. Думаю, Андрейу считает музыку самой чистой и святой формой искусства, самой близкой к Богу. Ты просто сидишь в комнате с друзьями, делаешь музыку и подключаешься к божественному. Он этому очень завидует. Простоте, прямоте. Как режиссёр Эндрю тратит много времени, пытаясь сохранить свою правду, суть творчества и не допустить, чтобы оно было осквернено индустрией. Для него это вечная битва. Эндрю крутой парень, но можно видеть, чего это ему стоит. Оглядываясь назад, как ты думаешь, что формировало или подпитывало эту творческую одержимость, горе, отчаяние или нечто более возвышенное. Иногда я думаю о том, что дал мне Артур, не только при жизни, но и после смерти. Для меня это способ найти смысл в безысходности, которая накатывает время от времени. И правда в том, что уход Артура в итоге стал для меня мотивирующим фактором. За эти годы мы союзе пережили прекрасные, значительные моменты и во многом они словно Проховой след ведут к гибели Артура. Это таинство, угрожающая красота в самом сердце утраты, скорби. Примечание. Но уже рождалась на свет угрожающая красота. Джейц. Пасха 1916 года. Перевод Сергеева. Конец примечания. Конечно, мы бы всё отдали, чтобы его вернуть, но таких космических сделок не бывает. Одно из многих вещей, которые Артур дал нам, Был альбом Ghostin. Передал личный, я считаю. Во всяком случае, я в этом уверен. Похоже на то, в некоторых из этих песен безусловно есть редкая чистота и естественность. Песня Ghostin speaks, например, кажется обнажённой в своей ясности. Ghostin speaks, блан, последней песней, которую мы записали. Она нам нравилась, но при этом мы удивлялись, насколько она получилась голой. Помню, как однажды в студию вошёл Эндрю, и Ворен надел ему наушники и сказал: "Послушай". Выражение лица Эндрю говорило само за себя. Он думал, что это было мощно или слишком сурово. Я думаю, он почувствовал, что в песне есть какая-то воодушевляющая, но разрушительная сила. Эндрю приходил часто, но он приезжал из Лос-Анджелеса, думая, ему нужно было побыть среди людей. Он тоже пытался решить свои проблемы. По правде говоря, присутствие Эндрю вносило беспорядок. Но оно было честным и очень полезным. Несколько недель прежде чем отправиться в студию, я присматривал за ним в доме, который снимал в Голливуде, поскольку он приходил в себя после краха длительных отношений и не мог оставаться совсем один. Он залечивал разбитое сердце и держался на волоске. Так что все мы втроём, Орен, Эндрю и я, пребывали, как мне кажется, в этом странном извилимом состоянии. Мы нечасто обсуждали свои проблемы. Мы жили в них. Атмосфера была, не знаю, как это описать, необычной, можно сказать, наполненной демонами. Одержимость демоном утраты? Ха. Да, можно и так сказать. Ты говорил, что Хэл Уилнер тоже заглядывал. Представляю, каким он был интересным человеком. Примечание: Хэл Уилнер. Годы жизни 1956-2020. Американский продюсер, прославившийся большими трибьют-проектами с участием музыкантов самых разных жанров. Так в записи Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill 1985 года участвовали Sting, Mariana, Faithful, John Zorn, Louie Reed, Tom Waits, Carla Bley и другие. В Rogue's Gallery: Pirate Ballads, Sea Song and Shanties 2006. Richard Thompson, Nick Cave The Bad Seeds, Rufus Wainwright, Martin hay Eliza Carthy и другие. А в Angel Headed Hipster, The Sonkof, Mark Bolan and T-Rex 2020. Nick Cave, Devendra Banhart, Lucinda Williams, John Jet, U2, Elton John, Mark Elmont. Конец примечания. Да, однажды мы поставили Hello запись Он не проронил ни слова. Просто сидел, обхватив голову руками и слушал. Когда альбом закончился, он сказал: "В жизни не слышал ничего подобного". Хэл был под сильным впечатлением, а потом встал и ушёл. Думаю, это был последний раз, когда я его видел. Ты же слышал, что недавно он умер от COVID в Нью-Йорке? Бедный Хэл. Это так грустно и ужасно, такая несправедливость. Его многие любили. Если бы наша жизнь как-то оценивалась, По глубине взаимодействия с миром и людьми Хелл он нужно причислить к лику святых, я считаю. Он был прекрасным человеком. Действительно, настоящий оригинал. Я рассказывал, как он привёл в студию Лу Рида, когда мы с Вороном записывали саундтрек к самому пьяному округу в мире. Примечание. Криминальная драма Джона Хилкоута, действие которой происходит на американском юге во времена сухого закона. Экранизация романа Мета Бондуранта, основанного на биографии его деда, Никейв, написал к фильму не только музыку, но и сценарий. В ролях Шайла Бав, Гай Пирс, Том Харди, Джессика Честейн, Гэри Олман. Конец примечания. Мы уговорили блюграсс-музиканта Ральфа Стэнли спеть для финальных титров White Light, White Hat, The Velvet Underground a cappella. Охренеть и не встать. Даже не верится. Хэл поехал в Вирджинию или куда там ещё его записывать, что само по себе стало огромной проблемой. Ральф Стэнли, мягко говоря, с большим подозрением отнёсся к этому проекту. Скажем так, Ральфу не очень нравилось делать что-то непривычное. Не знаю уж, что он там думал про Хэла. Как бы то ни было, Хэлу удалось добиться от Ральфа совершенно удивительной записи. Это был один из исключительных талантов Хэла. вытаскивать музыкантов из зоны комфорта и сталкивать с другими музыкантами такие сумасшедшие идеи не должны были срабатывать, но почти всегда срабатывали. Мы с Воурином работали в студии в Лос-Анджелесе, и тут приходит Хэл вместе с Лу. Лу садится, и мы ставим ему Ральфову версию White Light, White Hat. И Лу просто заплакал прямо там, сидя на диване. Это было прекрасно, удивительно, потому что тогда Мы не так хорошо знали Лу. После этого я встречался с ним несколько раз, обычно вместе с Хэлом и нашим другом Райце Сломаном. Однажды я обедал с Лу, Хэлом и Райце в Нью-Йорке, и это было огромное удовольствие. Всем обедом обед. Да, так и было. Между этими парнями была большая любовь, но также какая-то глубокая, лукавая игра, думаю, из-за того, что они все евреи. Там ещё был певец Энтони Хэгерти. который теперь стал певицей Нони. Это был отличный вечер. Я также как-то играл с Луу Ридом на мероприятии в поддержку Палестины, когда был в Хош в те круги. Асхалом я сделал бесчисленное количество проектов. Он был таким добрым человеком, милым к моим детям. И Райцу тоже. Райцу возил моих детей на Coney Island. Он их познакомил с фокусником Дэвидом Блейном. Замечательные люди. Ты знал Хэла? Я пересекался с ним всего несколько раз. Обычно за кулисами одного из его мероприятий. Я встречал его один раз около 20 лет назад. Я остановился в Дублине у Гэвина Фрайдея, и он приехал прямо из аэропорта. Примечание: Гэвин Фрайдей, Фионан Мартин Хенви, год рождения 1959, ирландский музыкант, лидер арт-готик-пост-панк группы The Virgin Prince. Конец примечания. Я открыл входную дверь, а он стоял на ступеньках в резиновой маске от Джей Симсона. Без каких-либо объяснений оказалось, что он не снимал её всю дорогу до города в такси. Да уж, это хел. Царству ему небесное. Да. Вернёмся к малебу. На протяжении всего этого интенсивного творческого процесса в студию явно заходило кучу народу. Вам это не мешало? Ну, вообще-то людей было не так много. Крис Мартин был рядом, потому что мы работали в его студии. У Криса очень необычная энергетика. Он милый парень и мой дорогой друг, что, кажется, некоторых удивляет. Я понимаю, почему это может вызывать удивление. В музыке вы совсем не похожи. Но да, наша музыка сильно отличается и что с того? Меня всегда привлекала его щедрость духа, его вовлечённость в мир. Он прекрасный парень, и мы очень дружны. Похожие отношения у меня были с Майклом Хатчинсоном. Примечание. Майкл Хатченс, Майкл Келлент Джон Хатченс. Годы жизни 1960-1997. Лидер австралийской группы In Excess, работавшей на стыке новой волны, соула, глэм-рока и ска. Конец примечания. Мы просто очень хорошо понимали друг друга. Хотя в музыке мы были совершенно разными. Когда мы записывались в его студии, Крис часто заезжал из другой студии неподалёку, где записывали новый альбом Coldplay. Он буквально врывался к нам, полный маниакального экстатического жизнелюбия и мячиком летал по студии. С ним часто бывала его девушка Докота и её пёс Цепелин. Создаётся впечатление, что он слишком темпераментный, а так и не скажешь по его музыке. Он несомненно полон энергии. Когда он успокаивался, мы ставили ему песню, над которой работали, каждый день новую, и он слушал, но слушал внимательно, с его глубоким пониманием ремесла поп-музыки и того, как создаются хиты. Крис, забавный парень со специфическим чувством юмора, а ещё он обезорувывающий прямолинеен. Он говорит, что думает из принципа. Он жёсткий человек и не боится высказать своё мнение. Так что Крис слушал, а затем выносил вердикт. В целом ему нравился наш материал, очень нравился. Но иногда он высказывал неожиданные предложения, которые, если они принимались, радикально меняли песню. Такое действительно было? Ты правда менял песню по совету Криса Мартина? Да, мы это делали. Третья песня на пластинке Waiting for You, баллада, но изначально там был наложен очень громкий, суперагрессивный закальцованный индастриал фрагмент. совершенно поперёк ритма от начала до конца песни. Эта петля и сейчас звучит в самом начале. Изначально она доминировала. Нам казалось, что это придаёт песне такое странное, диссонансное напряжение, добавляет звуку нерва. Мы никогда особо не сомневались в этом материале, но когда поставили запись, Крису он посмотрел на нас и сказал: "Ребята, я вас очень люблю, но нельзя ли послушать эту песню без этой чёртовой консервной фабрики?" Тут Эндрю Доминик вскочил со стула и закричал: "Слава богу, кто-то это предложил". Как ты это воспринял? Тогда мы были не очень довольны, потому что нам нравилась вся эта жёсткость, но мы последовали его совету. Убрали индустриальную петлю, и осталась очень красивая, трогательная песня, яркая сама по себе, классическая олскульная баллада, сырая, хрупкая и свободная. Так что слава богу. Мне немного грустно говорить о том времени, потому что само место, где мы жили, сгорело в пожарах Малибу через пару недель после нашего отъезда. Это немного жутковато, учитывая, что первая строчка песни Hollywood звучит так: "Пожары продолжались всю ночь". Да, одна маленькая студия чудом уцелела. Всё вокруг было буквально из пепелино, но я знаю, её удалось восстановить. Думаю, она снова работает. Возвращаясь к Ghost in Speaks. Она невероятно запоминается своим аскетизмом. Да, всё сводилось к мантре или молитве. На самом деле, на протяжении всего альбома для меня было важно раскрыть суть песни, без выдумок, украшений и брони, за которой можно спрятаться. Мы уже говорили о тонкости смертной завесы, верно? Что ж, Ghost in Speaks кажется мне вратами, через которые могут войти духи и начать действовать. Понятно. Теперь давай перейдём к более общим вещам. Как именно придумывались и записывались песни? В самом начале в группе The Birthday Party, если у меня была песня, я просто пел стихи Мику, без инструмента, без ничего. Я немного играл на фортепиано, но не особо хорошо, так что фактически просто пытался объяснить свой замысел. Мик великолепно умел интерпретировать и упорядочивать хаос, бурливший в моей голове. Потом я напевал партию гитары и так далее. По сути, Мик пытался воплотить то, что я задумал. Это было очень примитивно, но в большинстве случаев срабатывало, потому что мы добивались чего-то первобытного и хаотичного. К тому времени, когда сформировались Bay Citys, я уже сочинял песни на фортепиано. Я просто приносил написанные вещи, группа собиралась вокруг пианины, я играл Типа вот песня, она звучит так. А вот ещё одна, она звучит вот так. А некоторые песни мы сочиняли прямо в студии. Примерно так это и происходило в течение многих лет. Правильно ли я понимаю, что твой новый импровизационный подход не годится для полноценной группы, где у каждого участника есть определённая роль? Ну, это сложно. Часто ведь обнаруживается, что ритм-секция накладывает на песню рамки. и уводит её куда-то, откуда нет пути назад. Как только, скажем, Марти вступает на басу, песня сразу обретает линейность, а когда работаешь без ритм-секции, освобождаешься от этой строгости. Вместо линейной или двумерной песни рождается нечто более лирическое, и многомерное. Я бы сказал, стремящееся к небесам. Мне очень нравится, как Ghostin постоянно стремится выть При всём том, должен сказать, что многие знаковые для Oasis песни основаны на сильных, линейных, повторяющихся басовых партиях, которые звучат очень напористо. From Here to Eternity, Signed Huck to Bella, Stagger Lee, Do You Love Me. Это всё замечательные вещи, по-настоящему замечательные, и Марти был мощным мотором большинства из них. Но я думаю, что мы с Вороном просто пытались на какое-то время отойти от такого подхода. Давай поговорим о Skeleton Tree. Я знаю, что работа над этой записью была для тебя очень необычным опытом. Skeleton Tree. Полная противоположность Ghostin. Как я уже говорил, Skeleton Tree не имел для меня особого значения. Я не проникся им, даже когда мы в последний раз слушали готовый альбом в студии во Франции. Я был скорбящим зомби, и для меня всё вокруг буквально пульсировало болью, мраком и смятением. Мне было физически плохо. Так что, по сути, это совсем другое. Можем поговорить об этом позже. Да, конечно. Знаешь, я не уверен, что когда-либо слушал Skeleton Tree полностью. Что ж, это не так уж и удивительно. На что похоже эта запись? Честно, это безусловно мрачная пластинка, интенсивная. горяче и ровным пламенем. Это мощная работа, запоминающаяся, но да, она сильно отличается от Ghostin. Хорошо. Рад это слышать. Можно спросить, были ли у тебя с Вороным когда-либо столкновения в студии? Не особенно. Мы вроде бы чётко понимаем разделение ролей в студии, общее направление движения. Воранс милее в творчестве более склонен к поиском, я больше ориентирован на поэзию, которая требует особой внимательности. Так что мы могли иногда расходиться во мнениях, но это не те конфликты, которые долго тлеют. Это не глубокая кипящая ярость Мика, это не Бликса, который бросает гитару и носится по студии, крича на всех. Такая драматичность имеет право на существование, и возникает не на пустом месте, но может стоить огромного количества времени и энергии. Учитывая, что ты фронтмен и автор песен, ты когда-нибудь был диктатором в студии. Ты прошёл тест на тип личности по энеограмме? Да. Ты мне об этом рассказал. И я попробовал. Какой у тебя результат? Пятёрка? Вообще-то да. Я так и думал. Искатель. Ну а я классическая восьмёрка. Значит, у меня в моей патологической составляющей личности склонность к тирании. Но подозреваю, миг такой же, бликс, конечно, тоже. Все мы классический восьмой тип. Огромный потенциал для дисгармонии. Это как если бы Гитлер, Сталин и ёбаный Мао Цзэдун попытались вместе записать пластинку. То есть это ты так ветивато сказал, что можешь быть диктатором. Безусловно, я могу быть настойчивым, когда дело касается того, что мне по-настоящему дорого, возможно, даже слишком настойчивым. Наверное, меня можно к этому привыкнуть, хотя в других вопросах я бесконечно уступчив. Я бы сказал, что в основном я гибок, хотя кое-кто может с этим не согласиться. Думаю, сейчас я умею слушать и со мной хорошо работать. В своём наиболее продуктивном состоянии я выявляю в людях хорошее, но, к сожалению, мы не всегда ведём себя идеально. В прошлом, наверное, со мной было сложно, но сейчас я стал старше и мудрее. Я больше времени нахожусь на светлой стороне. Во всяком случае, я надеюсь, что это так. Но раньше в моей жизни было немало жести, множество кровопролитий. Мне за это стыдно. За то, как всё обернулось с Миком и Бликсом, перед кем я чувствую себя виноватым, так это перед Миком. Мне кажется, я не так хорошо понимал его, как мог бы, и сейчас я сожалею об этом. У нас было долгое, насыщенное творческое сотрудничество, а со всей этой враждой, возникшей перед его уходом, я упустил это из виду. Я очень рад, что мы снова друзья. Сейчас у нас очень тёплые отношения, я этому искренне рад. Знаешь, мы все меняемся. Я надеюсь, что мне это удалось. Я уже не так часто обращаюсь к этой жестокой грани своей личности. Ты определённо успокоился. Мне не первый раз это говорят. Учитывая нынешнюю специфику работы с Воурыным, есть ли в этом процессе место для песен, написанных традиционным способом? Для песен, полностью созданных на листе бумаги, отрепетированных, а затем записанных, я на это надеюсь, но прямо сейчас трудно сказать. В настоящий момент я просто не могу себе представить, что когда-либо снова запишу рок с электрогитарой. Я бы просто не знал, как за это взяться. Я спрашиваю потому, что, например, Galleon Ship звучит довольно традиционно. Если убрать электронику, эта песня будет звучать почти как народная баллада. Она возникла в результате импровизации. Да, это было так, но ты прав. Галеон Шип звучит как ирландская баллада. Когда Ворен запускает этот свой гудящий дроун, я вдруг начинаю петь как ирландец. Я писал Галеон Шип довольно долго. Там целая масса традиционных фольклорных тем, но основа песни имеет героическую природу. Двое влюблённых просыпаются утром и стоят перед всемирной скорбью. Образ тысяч кораблей-призраков. Немного банально, но эффектно. Я был доволен этой картиной и тем, как музыка нарастает в удивительное крещендо. Все эти многослойные вокальные партии словно запускают песню в стратосферу. Значит, ты не до конца отказался от хорошо продуманных песен с традиционным повествованием. Если ты имеешь в виду, собираюсь ли я вернуться к более традиционному формальному способу написания песен, к чему-то менее дробному, менее ломаному, более структурированному, то я не знаю. Возможно, я много об этом думал в последнее время. Слушаю Джимми Уэба. By the time I get to Phoenix, which it a limeon, where is a playground, Susie, Galveston. Большие классические грандиозные темы. Боже, я это обожаю. Песни Элвиса 70-х годов. Kentuckerain always on my mind. Chris Christopherson. Просто прекрасно. Эти песни до сих пор звучат очень амбициозно, поэтическая изысканность мелодии, аранжировки, хотя и кажется, что они принадлежат другому времени, другому миру. Да, но мир, в котором я живу сейчас, похоже, сильно отличается от того времени, когда мы делали Ghostin. Он кажется более структурированным. У него есть форма. Возможно, это уже не та форма, что была когда-то. На самом деле, общего довольно мало, но временами есть ощущение, что жизнь вернулась к более упорядоченному повествованию, а не к чему-то сломанному и разбитому. Я не принимаю это как должное, Шон. Следует ценить это чувство совпадения с ритмом жизни, перехода от одной ситуации к другой, ветра в спину, целеустремлённости и ценности, некое подобие порядка. Это чувство только углубляется, когда помнишь насколько оно приходящее и как легко рушится, мне кажется, большая часть жизни проходит в попытках заново собрать себя воедино. Но, надеюсь, новыми и интересными способами. Для меня именно это и есть творческий процесс пересказ собственной истории так, чтобы она обрела смысл. Вот почему я люблю эти старые песни. Они собирают осколки жизни и организуют из них что-то последовательное, осмысленное и настоящее. Я могу слушать их целый день.